Наутро полковник Ламберт после многих любезных изъявлений дружбы расстался со своим недавним гостем и, поручив молодого вергинца заботам мистера Вулфа, повернул коня домой, а молодые люди поскакали в Танбридж-Уэллс. Вулф торопился добраться сюда как можно скорее, но Гарри Уоррингтон, пожалуй, не разделял его нетерпения. Более того, его мысли с тоской следовали за полковником Ламбертом, возвращавшимся домой. Ему больше всего хотелось бы вновь очутиться в Окхерсте, где он провел «Три тихих и счастливых дня». Мистер Вулф был вполне согласен с пылкими похвалами, которые Гарри расточал мистеру Ламберту, его жене, дочерям и всей этой прекрасной семье. «Я считаю теперь, что высший предел всякого честолюбия — это прожить жизнь так, как прожил ее полковник Ламберт, заслуживший всеобщее уважение», — заметил Вулф. «А слава и честь?» — спросил Уоррентон, «Разве они ничего не значат, и вы не хотите их добиться?» «Когда-то я мечтал только о них», — ответил полковник, который давно уже представлял себе счастье совсем по-иному. «Но теперь мои желания стали много скромнее. Я служу в армии с 14 лет. Мне пришлось познакомиться почти со всеми обязанностями, связанными с моей профессией». Я знаю все гарнизонные города нашей страны имел честь принимать участие во всех компаниях последних десяти лет. Нет таких обязанностей офицера, каких мне не случалось исполнять. Я только не командовал армией, на что человек моих лет, конечно, надеяться не может, и теперь меня больше всего влекут покой и книги. Я хочу иметь любящую жену и нячить своих детей. Вот какой Элизиум манит меня, мистер Уоррингтон. «Истинная любовь лучше славы, а тихий семейный очаг, у которого сидит избранница твоего сердца, это величайшее благо, какое только могут не спаслать нам боги». Гарри представил себе картину, нарисованную его спутником. Он ответил «да», но, по-видимому, произнес это подтверждение без особой горячности, так как собеседник поглядел на его лицо и сказал «Вы говорите «да» так, словно семейный очаг, любимая женщина не кажется вам особенно привлекательной мечтой». «Видите ли, полковник, пока человек молод». Он, наверное, может найти многое другое, более привлекательное. Вы 16 лет сами себе хозяин, а я всего несколько месяцев как вышел из материнской опеки. Когда я проделаю одну-две компании, а то и шесть, как вы, когда я заслужу такую же славу, как мистер Вулф и заставлю людей говорить обо мне, тогда я, быть может, и захочу удалиться от света». На эти слова мистер Вулф, чье сердце было полно совсем иными чувствами, ответил новыми восхвалениями, радости, супружества и принялся превозносить красоту и достоинство своей возлюбленной. Тема эта была чрезвычайно интересна для него, но, пожалуй, не для его слушателя, чьи взгляды на брачную жизнь, если он позволил себе обзавестись таковыми, были несколько меланхоличны и унылы. Прекрасный летний день начинал клониться к вечеру, когда они достигли цели своей поездки, которая прошла мирно и благополучно, если не считать одного промаха Гарри Орентона. В нескольких милях от Тамбридж-Уэлса их окликнули два всадника, и он собирался было ринуться на них с пистолетом, полагая, что перед ним разбойники. Однако полковник Вулф со смехом попросил мистера Уоррентона убрать пистолет в сидельную сумку, так как всадники эти всего лишь агенты хозяина гостиницы, а вовсе не грабители, если, конечно, откинуть их профессиональные занятия. Гамбочья лошадь именно в эту тревожную минуту вздумала понести, после некоторого промедления вернулся, вняв громовым криком своего господина. И они въехали в в городок, оставили лошадей в гостинице, затем разошлись, чтобы увидеться с теми дамами, ради которых они сюда прибыли. Мистер Уоррентон нашел свою тетушку в снятых для нее роскошных апартаментах, где в прихожей расположился целый отряд лондонских лакеев, сопровождавших ее «Порт Шесс, когда она покидала дом. Баронесса встретила Гарри чрезвычайно ласково. Его кузина леди Мария отсутствовала, когда он явился, и, право не могу сказать, был ли молодой человек огорчен тем, что не увидел ее, сумел ли он скрыть свои чувства и догадалась ли о них госпожа Бернштейн. В гостях у баронессы, когда племянник явился к ней на поклон, сидели две вдовствующие знатные дамы, густо нарумяненные в пышных фижмах, а также щеголь в богато вышитом кафтане, первообразчик этой породы, который довелось увидеть Гарри. Она представила молодого человека этим особым как своего племянника, того юного вергинского креза, о котором они уже слышали. Она заговорила о его огромном поместье, не уступающем по величине Кенту, но с землей, если верить книгам, куда более плодородной. Она упомянула, что ее сводную сестру, госпожу Эсмонд у нее на родине называют принцессой Покахонтас. Она без устали расточала похвалы и матери и сыну, их богатству и их душевным достоинствам. Щеголь пожал Гарри руку и выразил восторг по поводу столь приятного знакомства. Да, мы наговорили о нем тетушке множество лесных вещей, и притом столь громко, что молодой человек совсем смутился от их комплиментов. Затем они удалились, чтобы оповестить танбрижское общество о его приезде. Вскоре в городке только говорили, что о богатстве, прекрасных манерах и красоте молодого виргенца. «Ты не мог бы явиться в более подходящую минуту, — мой милый сообщил оборонессу-племяннику, когда ее гости после бесконечных реверансов и поклонов наконец ушли». Эти трое — самые заядлые разносчики новостей на здешних водах. Они протрубят о твоих достоинствах всюду, где сегодня побывают. Я представила тебя таким образом уже сотни людей, и, господи, прости меня, насочиняла множество небылиц о географии Виргинии, когда описывала твое поместье. Оно и правда очень велико, но, боюсь, я его еще увеличила. Я снабдила его всевозможными редкостными зверями, богатейшими рудниками, пряностями, а, может быть, алмазами, прав не помню. Что же, до негров-то с моей легкой руки их у твоей матери появились легионы. Да, собственно говоря, она у меня стала настоящей владительной принцессой, правящей великолепным краем. Так, впрочем, оно и есть. Я не могу с точностью до нескольких сотен тысяч фунтов назвать ее годовой доход, но во всяком случае он очень велик, в этом я не сомневаюсь. Итак, сударь, будьте готовы к тому, что с вами тут станут обходиться как с наследником этой царственной дамы постарайтесь чтобы у вас не закружилась голова с этого дня вам будут льстить так как никогда еще не льстили но к чему все это суда не осведомился молодой человек я не понимаю с какой стати я должен слыть столь богатым и зачем мне вся эта листь